Глава седьмая. «Ну что ж, как я и предполагала, ты продемонстрировал подлинный талант в этом деле, лорд Ваксилиум». Вакс перестал слушать Стерис. Поезд замедлил ход. Пыхтение отдалилось. Открылась дверь. Вакс зажег сталь. Стерис продолжала говорить, и Вакс рассеянно кивнул, инстинктивно уже совершая нужные движения. В ответ на раздавшийся челчок... Толкнул влево, потом вправо, упираясь в корпус вагона, чтобы остаться на месте. Когда по коридору снаружи полетела пуля, толчок Вакса сбил ее с траектории и направил в стену. «Вперед!» А толчком распахнув дверь, Вакс бросил серьгу «Будь проклят, Вендел, и толкнул вправо о металлическую раму вагонного окна. Его швырнуло влево, прямиком в коридор. Сжимая в руке виндикацию, он врезался в стену в том же месте, куда ушла пуля, и выстрелил изумленному незнакомцу в конце коридора прямо в лоб. У Мараси вырвался крик. Широко распахнув глаза, Стерис высунула голову в коридор. Не самый умный поступок, но она редко бывала в перестрелках. «Спасибо!» – срывающимся от потрясения голосом проговорила Мараси. Ваксилиум резко кивнул. Спрячься где-нибудь вместе с сестрой. Он проскользнул мимо Мараси и вышел на маленькую платформу между вагонами. Только вот их вагон был отцеплен и, постепенно, замедляясь, катился сам по себе. Его сопровождало трое всадников. Лошади, подумал Вакс, серьезно! Заметив его, всадники выразили не меньшее удивление. Ночь была безоблачной. Красный разрыв стоял низко над горизонтом, поэтому Вакс хорошо разглядел не только их лица, но и одежду, жилеты поверх рубашек, прочные брюки, а также большую группу всадников, мчавшуюся галопом бок об бок с удаляющимся поездом. Это не была атака, направленная на один лишь вагон, но полномасштабное вооруженное ограбление. «Значит, надо торопиться». Вакс оттолкнулся от платформы и уменьшил вес. Трое грабителей поблизости начали стрелять, но толчок швырнул Вакса выше траектории их пуль, а сопротивление ветра, благодаря уменьшенному весу, отбросило назад, на крышу вагона. Приземлившись, он увеличил вес и выстрелом сбил с лошади одного бандита. Пришпорив лошадей, оставшиеся рванулись вперед, чтобы догнать остальных. «Аламант!» «Аламант!» — вопили они. «Проклятие!» Вторым выстрелом Вакс снял еще одного бандита, но другой направил лошадь в рощицу, и миг спустя оказался в недосягаемости. Вскоре он должен был догнать своих товарищей. Спрыгнув на платформу, Вакс побежал по коридору. Купе, которое они делили со Стерис, было пустым, но он заметил дрожащие голубые лучи, указывающие на соседнее. «Отлично!» – Мараси собрала всех в комнате для слуг. «Ограбление!» – распахнув дверь, сообщил Вакс, испугав слуг, Мараси и Стерис. Все сидели на полу, кроме Мараси, которая стояла у окна, вглядываясь в темноту, и Стерис, расположившаяся на встроенном сиденье. Вид у нее был в высшей степени спокойный. «Грабители?» – переспросила она. «Но в самом деле, лорд Ваксилиум, неужели тебе и впрямь нужно тащить с собой свое хобби, куда бы мы ни отправились?» Они поскакали за остальным поездом. Первые воры, видимо, опознали этот вагон как частный, предположительно полный сокровищ, и отцепили. Но есть проблема. «Помимо той, что нас пытаются убить?» — уточнила Марасси. «На мой взгляд, это совершенно нормально» заметила Стерис. Проблема в том, что они на лошадях. Все уставились на Вакса. Всадники, грабящие поезда. Начал объяснять он. Встречаются только в журнальных историях. На самом деле никто так не делает. Какой смысл рискуя жизнью забираться в движущийся поезд, когда его можно просто остановить, как делали умыкатели? Выходит. Наши плохие парни! проговорила Марасси. В этом деле новички, закончил Вакс. Или начитались дешевых журналов. Так или иначе, они все равно опасны. Я не могу рисковать, оставляя вас здесь. Они могут вернуться. Так что пригните голову и держитесь крепче. Держаться? спросил Герф. Почему? Вакс снова выскочил в коридор и пробежал в другой конец вагона. Проверив дверной проем, выскочил на рельсы позади частного вагона, который наконец-то перестал катиться. Потом зачерпнул силу из метапамяти и увеличил вес. Намного увеличил. Ступни утонули в гравии, когда тело сделалось необычайно тяжелым. Вакс стиснул зубы, рожок металл и толкнул, что было сил. Вагон резко тронулся с места, будто в него врезался другой поезд. Аламантический толчок заставил его двинуться вперед по рельсам, и вакс перевел дух. Мышцы не болели, но ощущение было такое, словно влетел в стену. Он отпустил метапамять, вернул нормальный вес, оттолкнулся от рельсов и, едва не потеряв ботинок, вытащил себя из гравия. Снова оттолкнулся от рельсов, послав себя в догонку за движущимся вагоном. Недостаточно быстро, подумал Вакс, упав на землю и снова увеличил вес. Вагон покачнулся от толчка. Вакс прыгнул следом и повторил процесс еще трижды, чтобы разогнать вагон как следует. Наконец бросил себя к самому вагону, прижался плечом к задней стенке и Аламантия оттолкнулся от рельсов позади себя, чтобы увеличить движущую силу. Земля внизу убегала размытым пятном, рядами деревянных перекладин и стальных рельсов с их нескончаемым потоком голубых лучей, указывающих на грудь Вакса. Он застонал и развернулся так, чтобы упираться спиной в стену вагона. И все равно аламантическое толкание грозило раздавить, поскольку невозможно было слишком сильно увеличить вес, не рискуя сломать рельсы. Вагон пронесся мимо группы лошадей, которых охраняло несколько юношей. Видимо, это были запасные скакуны бандитов. Вакс поднял виндикацию и пару раз выстрелил в воздух, однако животные оказались слишком хорошо обучены, чтобы испугаться звука выстрелов. Вскоре Вакс услышал впереди нечто похожее на пальбу, и удвоил аломантическое толкание. Миг спустя вагон врезался в поезд. Вакс перестал толкать и, скривившись от боли в спине, упал на платформу. Зато сцепка сработала, и вагон остался прикрепленным к остальному поезду. Вакс заглянул в вагон, потом нырнул внутрь и, проскочив мимо купе, где прятались остальные, влетел в собственное. Убрав виндикацию в кобуру, сдернул с верхней багажной полки ящик с оружием. «Ваксилиум?» — спросила проскользнувшая следом Марасси. «Уэйна видела?» «Некоторое время назад он был в вагоне-ресторане». «Значит, уже дерется. Если увидишь его, передай, что я собираюсь ударить по передней части поезда, а потом двинуться в обратную сторону». Вакс зарядил барабан одного из стерионов, защелкнул и потянулся за вторым. «Поняла», — сказала Марасси и, помедлив, прибавила. «Ты обеспокоен». «Масок нет». «Масок?» «Грабители носят маски». Вакс защелкнул второй стерион и надел оружейный пояс. Виндикация после перезарядки отправилась в наплечную кобуру. «А кто их не носит?» «Те, кому плевать, что кто-то увидит их лица». Он повернулся и посмотрел ей в глаза. «Значит, они уже вне закона, и им нечего терять. Такие люди легко убивают. Более того, для меня очевидно, что раньше они никогда не грабили поезда. Или они очень-очень отчаялись. Или их кто-то подослал». Марасси побледнела. «По-твоему, эта атака не совпадение?» «Будь оно так, я съем шляпу Уэйна». Вакс посмотрел на дробовик, который передала Ранет, прикрепил набедренную кобуру и засунул его туда. Затем подвесил к поясу два ее приспособления из сфер и тросиков. Наконец, снял с верхней полки чехол с винтовкой и передал Марассе. «Береги стерис». «Попробуй найти Уэйна. Проверь следующий вагон или два, но не пытайся продвинуться дальше, если встретишь сопротивление. Просто удерживай позицию и защищай наших людей». «Поняла». Вакс шагнул было в коридор, но шквал огня загнал его назад. Ржавь. «Всего одна алюминиевая пуля, от которой не спасет Аламантия, и он покойник». Продолжая аламантическое толкание, Вакс осторожно выглянул из купе и насчитал на задней платформе следующего вагона четверых бандитов. Те снова открыли пальбу. Вакс отпрянул, проследив за голубыми лучами от пуль, которые прилетали мимо, выбивая щепки из панели на стенах и раскалывая на лучины дверную раму. Вроде не похоже, что какие-то из пуль были алюминиевыми. «Отвлекающий маневр?» — спросила Марасси. «Да». «Будь любезна». Вакс толкнул оконную раму, выбив ее наружу, прямо на дерево, мимо которого они проезжали. «Выстрели несколько раз, когда я выйду, потом досчитай до двадцати и начинай отвлекать». «Будет сделано». Выскочив из окна, Вакс пальнул вниз и, оттолкнувшись от зарывшейся в землю пули, взлетел. В этот момент начала стрелять Марасси. Оставалось надеяться, что грабители подумают, будто и его выстрел был произведен изнутри. Ветер трепал волосы и полость ртука. Вакс выстрелил во второй раз, но подальше и с таким расчетом, чтобы, оттолкнувшись, сдвинуться вправо и оказаться прямо над вагоном. На крышу он не опустился, а, оттолкнувшись от гвоздей, которыми она крепилась, взмыл над своим вагоном, перелетел через тот, где обосновались бандиты, и, наконец, приземлился на третий с конца – вагон-ресторан. Когда он повернулся к хвосту поезда, мысленный отсчет достиг 20. Спустя секунду раздалась пальба Марасси. Это был сигнал. Вакс спрыгнул в зазор между вагоном-рестораном и вагоном грабителей и свалился практически на голову как раз выходившему из конца второго вагона бандиту – Вакс наставил на него револьвер, но застигнутый врасплох грабитель не растерялся и встретил законника ударом кулака в живот. Охнув, Вакс увеличил вес. Платформа под ним застонала и врезал противнику плечом. Тот кувырком полетел на рельсы. Дверь он любезно оставил открытой, а вместе с ней и спины товарищей, занятых пальбой в марассе в противоположном конце вагона. Стрелять Вакс не стал» а просто толкнул бывший при них металл. Бандиты посыпались с задней платформы, попадали в пространство между вагонами. Один зацепился за перила. Выстрелив ему в руку, Вакс развернулся и направил револьвер на вагон-ресторан. Перепуганные люди, всхлипывая, полезли под столы. Ржавь. Без платков или примечательных масок вряд ли удастся опознать бандитов. Легко отталкиваясь во всех направлениях, но не воздействуя на собственное оружие, Вакс создал вокруг себя стальной пузырь. Защита была далека от совершенной. Невзирая на нее, в него несколько раз попали. Но все-таки помогало. Вакс обошел второй с конца вагон. Тот, что использовали грабители. Проверяя каждое купе на предмет врагов, от его стального пузыря дребезжали дверные ручки. Здесь прятались пассажиры первого класса, и, к счастью, никто из них, похоже, не пострадал. В последнем вагоне Вакса встретила Марасси и, виновато пожав плечами, протянула его любимую шляпу, испещренную дырами. «Если найду Уэйна, пришлю к тебе». Вакс потянулся к поясу за флаконом с металлами, но нащупала лишь влагу и осколки, болтавшиеся на поясе. «Проклятие!» Грабитель, который ему врезал, разбил флаконы. Нужно было срочно попасть в личный вагон. «Мне нужен металл», — бросил Вакс Мараси, перепрыгивая через пространство между вагонами. Он направился было к своему купе, но замер, когда из двери соседнего высунулась рука, сжимающая маленький флакон. «Стерис?» Вакс не поверил своим глазам. Его невеста все еще сидела на обитом плюшем железнодорожном сиденье, но ее лицо было заметно бледнее, чем раньше. «Стальные хлопья во взвесе», — пояснила Стерис, помахивая флаконом. «С каких пор ты носишь это с собой?» — потрясенный Вакс забрал флакон с металлами. «Примерно шесть месяцев. Положила один в сумочку на случай, если он тебе понадобится». Стерис подняла другую руку и продемонстрировала еще два. «А эти ношу с собой, потому что я невротик». Ухмыльнувшись, Вакс взял все три. Осушил первый и едва не подавился. «Будь я проклят, что это?» «Помимо стали?» — уточнила Стерис. «Рыбий жир». Вакс разинул рот. «Виски для тебя вреден, лорд Ваксилиум. Жена обязана присматривать за здоровьем мужа. Тяжко вздохнув, Вакс выпил еще один, третий засунул в оружейный пояс. «Береги себя. Я собираюсь провести разведку в поезде». Он вышел из купе, выскочил через последнюю дверь и, оттолкнувшись от рельсов, запустил себя по высокой дуге вверх. Перед ним простиралась земля, залитая звездным светом. Южный край бассейна, вблизи от горного хребта Сиран отличался куда более разнообразной географией, чем его северная часть. Местность здесь была холмистой, и холмы становились все выше и выше. Река Сиран проложила сквозь них на удивление прямой путь, прорезая порой узкие ущелья и каньоны. Железнодорожные пути пролегали высоко, взбираясь по склонам на вершины холмов, хотя особенности рельефа, потребовали два или три раза пересечь реку по большим решетчатым мостам. Поезд состоял из восьми пассажирских вагонов, нескольких грузовых и вагона ресторана. Вакс позволил себе упасть, сосредоточившись на вагоне в передней части, где раздавались выстрелы. Когда он приземлился, кто-то выскочил на платформу, прикрывая ладонью нижнюю часть лица. Судя по униформе, вооруженный банковский охранник. В курьерском вагоне везли что-то жалование, замаскированное под обычный груз. Чем это пахнет? Формальдегидом. Охранник хватил ртом воздух. Следом за ним из вагона вскоре выбрался второй. Миг спустя их обстреляли из курьерского вагона. Вакс бросился на платформу. Один охранник еще шевелился. Вакс присел и передвинул его руку так, чтобы прикрыть дыру в плече. «Прижми как следует!» — крикнул он, перекрывая стук колес. «Я за тобой вернусь!» Охранник слабо кивнул. Набрав побольше воздуху, Вакс вошел в курьерский вагон. Сразу защипало глаза. В центре люди в странных масках возились с большим сейфом. На полу лежал с полдюжины мертвых охранников. Вакс открыл огонь уложив нескольких грабителей. Остальные кинулись в укрытие и начали ответную пальбу. Оттолкнувшись, Вакс снова вылетел наружу и взмыл вверх. Приземлился на крышу вагона позади курьерского, вложил в кобуру виндикацию, в ней не осталась пуль, и вытащил Стерион. Он уже собирался спрыгнуть, чтобы застрелить еще двух грабителей, но помешал взрыв в курьерском вагоне. Взрыв был небольшой, но у Вакса зазвенело в ушах. Поморщившись, он все же спрыгнул на платформу. Сквозь дым было видно, как несколько бандитов склонилось над сейфом, чтобы достать содержимое. Остальные начали стрелять. Нырнув в сторону, Вакс аламантическим толчком захлопнул дверь в курьерский вагон. Она была усилена металлом и заблокировала огонь противников. Затем схватил подмышки раненого охранника и перетащил через небольшой зазор между платформами в соседний пассажирский вагон. Он тоже был купейный, но второго класса, и пассажиров здесь было больше. Однако сейчас вагон оказался пустым. Видимо, пассажиры, заслышав пальбу, сбежали куда-то вглубь поезда. На всякий случай Вакс тщательно проверил каждое купе, и только потом уложил раненого и перевязал носовым платком. «Деньги!» — проговорил охранник. «У них!» — ответил Вакс. «Не стоит рисковать другими жизнями, пытаясь их остановить. Но...» «Некоторых я как следует рассмотрел, и, надеюсь, ты тоже. Мы их опишем, выследим и устроим ловушку по нашим правилам. Кроме того, если они сейчас уйдут...» «Может, появится шанс помочь кому-нибудь из твоих друзей». Охранник слабо кивнул. Не смогли их остановить. Они бросили бутылки через окна, а потом сорвало двери. Стальные двери. Они вогнулись внутрь, вывернувшись из петель, словно бумажные. Вакса пробрал озноб. Выходит, среди бандитов есть металлорожденный. Он высунулся из-за угла, посмотрел в сторону курьерского вагона и обнаружил, что дверь, которую он захлопнул, снова открыта. На платформе стоял, опираясь на трость, худощавый мужчина в длинном сюртуке. Жестикулируя, он что-то быстро-быстро говорил другому бандиту, потом взмахом руки показал в сторону того вагона, где прятался вакс. И был этот бандит настоящий громадиной, почти семи футов ростом. «Чудесно!» «Залезай сюда!» — скомандовал Вакс охраннику, распахивая багажное отделение в полу купе. «Не высовывайся!» Охранник заполз в отсек, неглубокий, но достаточно большой, чтобы в нем поместился человек и несколько чемоданов. Вакс вытащил оба стереона и на полусогнутых ногах подобрался к двери купе. Поезд продолжал покачиваться — преодолевая очередной изгиб. Значит, машинист либо не знает об атаке, либо надеется дотянуться до следующей станции. Ржавь, произошедшая в курьерском вагоне, заставила задуматься. Может, целью бандитов был вовсе не он, Вакс? Но почему бы просто не остановить поезд и не ограбить его посреди дикой глуши? Слишком много вопросов и нет времени на поиски ответов. Нужно убить того бандита. Выпрыгнуть и быстро уложить, застать Верзилу врасплох. Если он и есть металлорожденный, изумление будет...» Что-то прокралось по коридору и остановилось возле Вакса, прямо рядом с дверью, возле которой он притаился. Маленький металлический куб. Вакс отскочил, опасаясь взрывчатки, но ничего не произошло. «Что это такое?» С душу ужасом, Вакс вдруг осознал, что больше не жжет металл, что внутри его больше нечем угореть, потому что все запасы каким-то непостижимым образом исчезли. Мараси трижды выстрелила из винтовки, заставив бандитов искать укрытие в соседнем вагоне. «Впечатляет», — подумала она, машинально передавая оружие для перезарядки «Стерис». Раньше Мараси всегда пользовалась целевой винтовкой. После каждого выстрела приходилось передергивать затвор. А у винтовки Воксилиума имелся барабан с патронами, который поворачивался сам по себе, как в револьвере. Стерис вернула оружие, и Мараси снова прицелилась, на случай, если кто-нибудь из бандитов высунется наружу. Она притаилась за дверью купе для слуг. И пока что бандиты не решались приближаться к ее позиции. Рядом кто-то что-то сказал. Мараси быстро оглянулась, говорил Дрютон, и вытащила из одного уха восковую затычку. Что? Это затычки? спросил Лакей. А на что они еще похожи! заметила Мараси, затем прицелилась и выстрелила. Дрютон прижал ладони к ушам. В самом деле. В маленьком помещении выстрел прозвучал достаточно громко. Мараси с раздражением отметила, что лакей, как назло, заставил ее вытащить из уха затычку. Вы их носите с собой? – спросил Дрютон. Стерис носит. Вообще-то Мараси немного удивилась, когда Стерис вытащила пару затычек для себя, а потом с равнодушным выражением лица вручила вторую пару ей. «Так вы предполагали, что они понадобятся?» «Более или менее», — ответила Марасси, следя за тем, не шевельнется ли кто-то из бандитов. Лакея это потрясло до глубины души. «Выходит, такое часто происходит?» «Стерис, как по-твоему, такое происходит часто?» Переадресовала вопрос Марасси. «Хм!» Стерис вытащила из уха затычку. «Что, прости?» Мараси выстрелила, потом выглянула из укрытия. Кажется, одного подстрелила. Лакей хочет знать, часто ли с нами происходит нечто подобное. «С тобой чаще, чем со мной», — ответила Стерис с таким видом, словно вела светскую беседу. Но когда рядом лорд Ваксилиум, и впрямь время от времени все идет кувырком. «Время от времени?» — переспросил Дрютон. «Кувырком?» «Ржавь! Да это же ограбление поезда!» Стеррис с невозмутимым видом посмотрела на Лакея. «Вы разве не разузнали все о будущем хозяине, прежде чем поступить на службу к лорду Ваксилиуму?» «Ну да, я знал, что он интересуется делами полицейского управления, как некоторые лорды интересуются музыкой или гражданскими вопросами. Это показалось странным» но не противоречащим тому, как должен вести себя настоящий джентльмен. Он ведь не из театральных завсегдатаев. «Они там притихли», — подумала Мараси, нервно постукивая пальцем по стволу винтовки. Снова пытаются пробраться по крыше вагона. После предыдущей попытки дыра в центре все еще сочилась кровью. В ответ на слова Лакея Стерис неодобрительно цокнула языком. Дрютон не сделал домашнюю работу, что с точки зрения Стерис было ужасно. Трудно представить что-нибудь хуже, чем отправиться куда-то без тщательнейшей подготовки. «Он? Он вернется?» – с дрожью в голосе спросил Дрютон. «Когда закончит?» – хладнокровно ответила Стерис. «Закончит что?» «Убивать остальных, разумеется». Мараси не верила своим ушам. Кровожадность Стерис ее изумляла. Сестра действительно здорово изменилась после того, как ее похитили 18 месяцев назад. Стерис не выказывала признаков душевной травмы, но стала другой. «Они больше не пытаются нас достать», заметил Дрютон. «Отступили?» «Может быть», — вслух сказала Марасси. Про себя же подумала. «Скорее нет». «Мы пойдем и проверим?» Не унимался лакей. «Мы?» «Ну, вы!» Дрожащей рукой он оттянул воротник. «Перестрелки!» «Я вообще-то никак не ожидал перестрелок. Разве слуги обычно не остаются в стороне от такого сумасбродства?» «Большую часть времени», дипломатично ответила Марасси. «Не считая того случая, когда взорвался дом, уточнил Эстерис. «А, ну да». «И... ты понимаешь, о чем я?» продолжил Эстерис. «Лучше об этом не упоминать». «Не упоминать о чем?» с ужасом спросил Дрютон. «Не стоит переживать». мораси сердито глянула на Эстерис. «Право слово. Если этот человек не смог разузнать, что к чему, прежде чем наниматься на работу... «Погодите!» – Дрютон нахмурился. «Что именно случилось с предыдущим лакеем лорда Ладриана?» В коридоре опять что-то шевельнулось. Мараси вскинула винтовку, но в коридор вошла пожилая женщина в дорогом дорожном платье. Позади, приставив к ее голове пистолет, шагал бандит. Мараси выстрелила ему прямо в лоб. И разинула рот в шоке от самой себя едва не выронив оружие. К счастью, еще один бандит, увидев, что уловка не сработала, выбежал из вагона, рванув в сторону передней части поезда. Ржавь. Мараси почувствовала, как по виску заструился пот. Она выстрелила настолько быстро, даже не задумавшись. Бедная заложница, вся в крови мертвеца, будто немела. Мараси знала, каково это. Еще как знала. Дрютон выдал несколько ругательств, которые заставили бы покраснеть гармонию. О чем вы думали? возмутился он. Вы могли попасть в женщину. Статистика, статистика говорит! Мараси перевела дух. Заткнись! Э-заткнись! Она встала, нервно сжимая винтовку, и направилась в следующий вагон. Женщина нашла своего мужа. Частью живого и плакала в его объятиях. Мараси посмотрела на труп бандита, потом обернулась и взглянула на крышу своего вагона, где лежал еще один. Она ненавидела все это. Полтора года работы с ваксилиумом не сделали убийство более легким делом. Они выбивали из равновесия и казались такими бессмысленными. Если приходится стрелять в людей значит, общество уже потерпело неудачу. Мараси собрала волю в кулак и проверила купе в вагоне первого класса. Требовалось убедиться, что бандиты по-настоящему отступили. Один пассажир заявил, что хорошо стреляет. Мараси вручила ему винтовку, велев следить за тем, чтобы преступники не вернулись, а сама направилась в вагон-ресторан, проверяя и успокаивая пассажиров. Где-то в отдаленной части поезда раздались выстрелы. Ваксилиум занимался своим делом, как всегда эффективно и жестко. Следующий вагон, четвертый с конца, был второго класса с битком набитыми купе. Она и там проверила пассажиров. В двух вагонах подстрелили четверых: одного на смерть и еще один был ранен достаточно серьезно, так что Мараси поспешила к Стерис чтобы узнать, не прихватила ли та случайно бинты или медицинские принадлежности. Шансы были незначительны, но это ведь Стерис. Кто знает, к чему она подготовилась. Марасси миновала Дрютона, который с угрюмым видом сидел в одном из купе первого класса, явно размышляя о том, каким образом мастер по завязыванию галстуков мог очутиться посреди самого настоящего побоища. В купе для слуг Стеррис не оказалось, как и в том, которое они делили с ваксилиумом. С растущим беспокойством Мараси обыскала все купе первого класса. Стерис там не было. Наконец додумалась спросить пассажира, которого оставила на стороже. Не видел ли я? — переспросил тот. — Да, мисс. Она прошла мимо несколько минут назад по направлению к главе поезда. Я должен был ее остановить? Она выглядела так, словно твердо решила что-то сделать. Мараси застонала. Видимо, Стерис проскользнула по коридору в тот момент, когда она была занята проверкой одного из купе второго класса. Раздосадованная, Мараси схватила винтовку и бросилась в погоню за сестрой. У Вакса закончился металл. Совершенно сбитый с толку, он рухнул на колени. Это было невозможно. «Как во имя гармонии?» Громадина бандит вошел в его вагон. Вокруг здоровяка дребезжали двери, будто кто-то яростно пытался выбраться наружу. Вакс выскочил в коридор и поднял пистолет, но тот вырвался под воздействием аламантического толчка. А когда секунду спустя аламантию направили на оружейные пояса, швырнула назад самого Вакса, и он врезался в противоположную стену вагона рядом с запертой дверью, ведущей в хвостовую часть поезда. «Как? Как же они сумели?» Застонав от боли, подумал Вакс. Он напрягся, отодвигаясь от стены, и задействовал разъединительные пряжки, чтобы сбросить оружейные пояса. Сам упал на пол а пистолеты и флакон с металлом остались приклеенными к стене. И в этот момент на него набросился Верзила. Увернувшись от кулака, Вакс ударил бандита в бок. Все равно, что лупить стальную стенку. Отпрянул, но ржавь слишком давно не приходилось участвовать в настоящей рукопашной, поэтому действовал он медленнее, чем когда-то. Пока Вакс пытался врезать гиганту по физиономии, Тот достал его хуком справа. В глазах потемнело, щека взорвалась от боли. Удар заставил отлететь и врезаться в стену. Ржавь! Да где же Уэйн? Верзила опять кинулся в атаку. Вакс едва успел увернуться и сумел таки врезать ему по лицу. Один, два, три быстрых удара. Головорез ухмыльнулся. Вокруг него по-прежнему дребезжали двери. Разумеется, Он был аламантом-стрелком и окружил себя стальным пузырем. Его сила даже немного давила на метапамять Вакса, хоть та и не была подвержена аламантическому воздействию. Противник мог в любой момент завершить драку, выстрелив любым куском металла, но словно бы предпочитал рукопашную. Очень похоже на то. Продолжая ухмыляться, Бандит поднял кулаки и кивнул Ваксу, приглашая начать следующий раунд. «Опровались оно все в преисподнюю!» Плечом распахнув дверь, Вакс проскользнул в пустое купе второго класса, где бросился к окну. «Эй!» — крикнул ему вслед бандит. «Эй!» Вакс прыгнул на окно и увеличил вес. Прикрыв руками лицо, плечом выбил стекло и, едва успев схватиться за нижнюю часть оконной рамы, вылетел наружу. Напрягая кровоточащие от осколков стекла пальцы, он потянулся, встал на оконную раму и, карабкаясь по наружной обшивке вагона, взобрался на крышу. Вокруг свистел ветер, и Вакс с изумлением обнаружил, что наверху он не один. Примерно через четыре вагона в сторону головной части состава двигалась группа вооруженных бандитов. Да не с пустыми руками, тащили что-то большое и тяжелое. «Что же это такое ради потерянного металла?» «Эй!» — опять крикнул взбиравшийся следом за Ваксом верзила бандит. Когда он попытался вылезти на крышу, Вакс со вздохом пнул противника в лицо. Верзила только охнул. Вакс пнул еще раз, потом наступил на руку. Бандит одарил его сердитым взглядом и, опустившись назад к окну, исчез внутри. «Можно одержать верх над кем угодно, если не позволять давать сдачи», — перемещаясь в центр вагона, подумал Вакс. Было необходимо разобраться с теми бандитами впереди, но он был безоружен, Де аламан стрелок внизу так просто не отстанет!» «Вы же получили то, что хотели!» Мысленно обратился Вакс к бандитам. «Почему тогда продолжаете сражаться?» Миг спустя, из-за края крыши возле задней платформы, выглянула голова Верзилы. Вакс поспешил к нему, собираясь пнуть, но бандит забрался наверх слишком быстро. «Еще бы! С той стороны имелась лестница!» И он держал в руках Оружейный пояс вакса. Проклятие! С ухмылкой, ступив на крышу, Верзило вытащил огромный дробовик ранет и бросил пояс. Поезд выехал из леса и помчался к открытому мосту, который возвышался на сотни футов над рекой. Бандит поднял дробовик, словно собираясь выстрелить от бедра. Отлично! Вакс упал ничком на крышу, когда Верзила нажал на спусковой крючок, и мощная отдача, которой Ронет снабдила оружие, оказалась для бандита полной неожиданностью. Дробовик вылетел у него из рук и, перевернувшись в воздухе, упал между вагонами. Верзила завыл, сжимая кисть. Вакс ударил его в грудь. Охнув, Верзила попятился, но успел обрести равновесие и не свалился с поезда. Ваксу было наплевать. Он рванулся за оружейным поясом, который валялся у ног противника. Схватил окровавленными пальцами. На поясе было два приспособления с тросиками, изготовленные ранет и единственный флакон с металлом. Вакс схватил его и едва успел засунуть за пазуху оружейный пояс, как флакон вырвался из рук. Подхватив его на лету, Вакс крепко сжал кулак, Но ломантический толчок Верзилы потащил его по крыше спиной вперед. Вакс поскользнулся, упал на колени и ухватился за боковую часть крыши. Стрелок продолжал толкать. Вакс цеплялся за крышу левой рукой, правая, сжимавшая флакон, едва не выворачивалась из сустава. Верзила, ухмыляясь, приближался. С каждым шагом его ломантическое давление становилось сильнее. Вакс стиснул зубы. Порезы на руках были поверхностными, но болели адски, и от крови хватка сделалась ненадежной. Он напряг все силы, пытаясь поднести флакон ко рту, но не смог. Сферы ранет. Они свисали с ремня, который он заткнул за пазуху. Можно ли их использовать? Как? Поезд выехал на мост. Головорез двинулся на вакса, разминая плечо, и, несмотря на сломанный большой палец, пытался сжать кулак. Позади него, на лестнице, что-то шевельнулось. Голова поднимающегося человека Уэйн! Нет! В руках человека мелькнул ствол: Уэйн не смог бы взять огнестрельное оружие Марасси! На краю крыши появилась стерис с развивающимися на ветру волосами. Перевела взгляд с огромного грабителя на Вакса и будто бы охнула. Впрочем, ветер свистел слишком громко, чтобы Вакс сумел что-то расслышать. Стерис поспешно выбралась наверх, встала на одно колено и подняла дробовик Ранет. «Только не это!» «Стерис!» – заорал Вакс. Верзила повернулся и заметил ее как раз в тот момент, когда она прижала приклад к плечу. Глаза широко распахнуты, облепившее тело платья трепещется на ветру. Она нажала на спусковой крючок. Выстрел. Конечно, ушел мимо цели, но все-таки зацепил руку верзилы. Брызнула кровь. Бандит охнул и перестал направлять Аламантию на Вакса. К несчастью, грандиозная отдача оружия, из которого, как предполагалось, стрелять следовало по Аламантам, отбросила Стерис назад. I wyswornuli ją z pociągu.